Друг и знакомый В тот вечер, когда Берил наконец, прилетела в Великобританию, Родни тоже вернулся в Лондон из Португалии, где целый месяц играл в гольф. На следующий день всем трем судьям предстояло собраться для обсуждения плана нового сезона шоу номер один. И поэтому впервые с окончания предыдущего сезона они находились не просто в одной стране, но и в одном городе. В то время как Берил моталась по студиям и пыталась минимизировать негативные последствия случившегося, Родни ужинал с Кельвином. Ужин был организован по настоянию Родни. Я просто хочу обсудить кое-какие условия нового сезона, сказал он по телефону. Какие условия? Спросил Кельвин, когда уже был вынужден ответить на звонок Родни, и теперь пытался придумать, как бы избежать встречи с ним. Условия нового сезона. Но с прошлого сезона ничего не изменилось. Может, так оно и есть, но в любом случае я хотел бы их обсудить. В конце концов, даже легендарной толстокожести Кельвина оказалось недостаточно для того, чтобы противостоять тоскливым мольбам Родни. Ему пришлось пожертвовать драгоценным вечером, который он надеялся провести со своим поставщиком вин за выбором сортов для огромного погреба, построенного в его имении в Сассексе, и провести вечер с коллегой по судейству. — Рад встрече, друг, — сказал Родник, когда Кельвин с большим опозданием поспешно вошел в ресторан. — Мой водитель не мог найти это место, — раздраженно ответил Кельвин. — А как, кстати, его нашел ты? — О, я всегда прихожу сюда. Мой маленький секрет. Чтобы избежать суеты со СМИ, я говорю, если ты не можешь найти это место, то и пресса его не найдет, верно? — Уродни имелись веские личные причины на то, чтобы заказать столик в неизвестном маленьком ресторанчике в Сохо. У него было достаточно опыта появления перед толпой журналистов с Кельвином, во время которых его практически полностью игнорировали и даже отпихивали в сторону, чтобы добраться до его всемирно известного коллеги. Он не собирался терпеть подобное еще раз, заказав столик в Нобу или Айви. — Ладно, проехали, — ответил Кельвин. — Давай закажем, а то перед завтрашней встречей работы выше крыши. — Конечно, конечно. И у меня тоже столько дел, столько всего происходит. Кельвин взял меню и начал изучать его. Родни, приехав, в отличие от Кельвина, гораздо раньше назначенного срока, успел изучить меню раз двадцать или тридцать, и поэтому уже решил, что заказать. Теперь ему пришлось ждать, пока Кельвин очень тщательно изучит все блюда, а затем приступит к переговорам с официанткой. По мнению Кельвина, все было лучше, чем разговаривать с Родни. — Я бы хотел заказать блюдо не из меню, сказал он. — Не изменю. Попросите повара приготовить мне устриц. — У нас есть устрицы Килпатрик. Патрик. — Да, я вижу. Я хочу заказать их без всего, с кусочком лимона и капелькой соуса табаско. Хорошо? — Конечно, это было совсем нехорошо. В конце концов, он находился в Англии. За долгое время проживания в Лос-Анджелесе Кельвин приобрел привычку сильных мира сего заказывать не из меню. И наряду со многими другими экспатриантами по возвращении никак не мог привыкнуть к мучительной медлительности, с которой британцы перенимали американские привычки и манеры. — У нас есть устрица Кел Патрик, — повторила официантка. — Очень вкусная. Повар подает их с жареным беконом, шнит-луком и устерским соусом. Дорогуша, мне известно, что такое устрица-килпатрик. Ну, вы закажете их? Я бы хотел заказать устрицы без килпатрика. Эм... Послушай, милая, вот что нужно сделать повару. Повар берет устрицы. Повар не добавляет бекон. Повар не добавляет шнит-лук. — Повар не добавляет вустерский соус и отправляет блюдо мне. Тем временем ты, милочка, бежишь в бар и берешь половинку лимона и соус табаско. Пойдет! Бедняжки не платили за то, чтобы действовать на свое усмотрение. У нее перед глазами стояла компьютерная система расчета, в которой были заложены названия блюд и цены, и которую предстояло каким-то образом перепрограммировать. — Думаю, сэр... — Вам придется заплатить, как за устрицы Килл Патрик. В смысле, мы не сможем вычесть цену бекона из общей цены. — Ничего страшного, — сказал Кельвин. Казалось, он считал, что если он в состоянии позволить себе купить весь ресторан, то он может вести себя так, как будто он его действительно купил. Минуты шли. Родни ерзал от нетерпения, а Кельвин медленно, но верно выбирал себе основное блюдо, а затем, подозвав официанта из бара, настоял на обсуждении с ним достоинств почти каждого сорта вина в меню, включая глинтвейн. Однако, наконец, даже невероятное умение Кельвина тянуть время истощилось, и ему пришлось спросить, зачем Родни позвал его. Родни глубоко вздохнул и приготовился высказать доводы, которые он так часто повторял про себя. В эту минуту у Кельвина зазвонил телефон. «Извини, Родни, ему лучше ответить», — сказал Кельвин, даже не пытаясь скрыть тот факт, что он еще не посмотрел, кто именно ему звонит. Родни пришел к выводу, что Кельвин был готов поговорить с кем угодно, только не с ним. Однако напряжение, проскользнувшее на лице Кельвина при взгляде на свою Нокию, Показало, что тот пожалел решения ответить на звонок. — Черт, — сказал он, — это Кристиан. — понимающе понимающий кивнул Родни. Он прекрасно знал, почему Кельвин хотел бы избежать разговора с Кристиан. Эта новость заняла весь раздел странности в утреннем выпуске САН. Контракт Кристиана было решено не продлевать. — Привет, Крис! — — сказал Кельвин, поморщившись, но пытаясь говорить непринужденно, словно это самый обычный звонок. Возможно, Кельвин и создал себе репутацию безжалостного Ротвейлера, телевизионного Ричарда Третьего, человека, по сравнению с которым Саймон Ковел казался просто пушистым котенком, но это было не так. Он определенно был крут и ужасно испорчен властью, но по-прежнему обладал чувством юмора и не любил конфликтов. Ему не нравилось сообщать абсолютно нормальному парню, что его мечте пришел конец, окончательный и необратимый. Родни тоже стало грустно, потому что Кристиан и ему нравился. С другой стороны, он ужасно разозлился. Он завладел вниманием Кельвина. Тот попросил его сказать, что у него на уме, и теперь он, Родни, важнейшая личность в индустрии, настоящий игрок вынужден топтаться на заднем плане и подтягивать свой кампари, в то время как Кельвин тратил время на разговоры с тем, чей второй и последний альбом застрял на сорок восьмом месте. — Да, Кристиан, это правда. Контракт мы не возобновляем, — говорил Кельвин. — Конечно, я сам собирался тебе позвонить. Понятия не имею, откуда у САН эта информация. — Кристиан, пожалуйста, не говори так. — Да, альбом провалился, но никто ведь не умер. Но на самом деле это было не так. Кристиан Эплярт, поп-звезда, покинул этот мир, и останки его представляли собой жалкое зрелище. Кристиан Эплярт, неудачник, проигравший посмешище. Расстояние между славой и печальной известностью, между лестью и осмеянием, нельзя измерить в футах и дюймах. Все меняется в одно мгновение, когда вдруг меняется сознание зрителей. Толпы коварны, так, как не может быть коварен ни один отдельно взятый человек. У личности есть сознание, в то время как толпа может позволить себе следовать самым низким, самым примитивным инстинктам, и эти инстинкты говорили сейчас одно — пятнадцать минут славы крестьяна закончились раз и навсегда. — Да ну их нахер! — говорил Кельвин. — Ну да, какие-то строители над тобой посмеялись, ну и что с того? Разве их альбом когда-нибудь был на первой строчке хит-парада? А твой был, дружище, и этого у тебя не отнять. Да, этого у него и правда было не отнять, и даже сам Кристиан не мог бы сделать этого, хотя ему этого уже очень скоро захочется. — Слушай, Кристиан, дружище, — продолжил Кельвин. «Ты классно повеселился, мы все классно повеселились, но, ты же знаешь, вечеринки заканчиваются. Брэд по-прежнему продает альбомы Кристиан, а ты нет, поэтому у него есть контракт. Ну, таковы правила бизнеса». Два года назад Брэд Вайн занял второе место в самом первом сезоне шоу номер один, в котором Кристиан вышел победителем. Очевидно, у него, в отличие от крестьяна дела по-прежнему шли неплохо. «Мамочки его любят. Что тебе еще сказать?» — объяснил Кельвин. «У тебя были детки, а у него мамочки. Мамочки более верные, чем детки. Такова жизнь». Кельвин посмотрел на часы. «Не нужно было говорить с ним. Не нужно было вообще давать этому парню свой номер. Но в первый раз все кажется таким особенным. Они все ощущали себя командой, и судьи, и конкурсанты. Даже Кельвин немного увлекся». На секунду даже он поверил, что создает что-то настоящее. — Слушай, крестьян, мне пора. — Да, мы еще поговорим. Не знаю, когда, но поговорим. Кельвин нажал красную кнопку и положил телефон на стол. — Хотел знать, почему ты его опустил? — спросил Родни. — Я его не опускал. Это сделала публика, — ответил Кельвин. — Ну, — произнес Родни, которому не терпелось вернуться к прерванному разговору, телефон Кельвина снова зазвонил. Они оба посмотрели на дисплей и увидели имя Кристиан. Кельвин не ответил. — Ну так о чем ты говорил? — спросил Кельвин. — Что ты там хотел обсудить? Но Кельвин все еще не слушал, потому что когда положенные четыре звонка отыграли... Он взял телефон, вошел в список контактов и прокрутил его до буквы «К». Кристиан находился между Кристиной Агелерой и Кристианом из Coldplay в двух шагах от Криса Эванса. Очень достойная компания, и год назад Кристиан Эплярт надеялся примкнуть к ней, но теперь эти надежды в прошлом. Кельвин нажал «Удалить». Пробел между Кристиной Агилерой и Кристианом из Coldplay исчез. И Кристиана Эплерда не стала.